Во дворе, оказывается, обломала верхушку старого тополя и шестиметровый кусок довольно толстого ствола с ветками и пожухлыми листьями свалился прямо на крышу новенькой иномарки, припаркованной перед чьей-то парадной. Крышу автомобиля, не рассчитанную на подобное издевательство, промяла по самые двери, и в лужах блестели как льдинки битое стекло. Трое мужчин под руководством матерящегося хозяина орудовали ножовками, высвобождая поколеченную машину. Во, сказал дядя Саша, и, сияя гордостью, очевидца повторил для свежего слушателя. Сигнализация только мяукнула, а потом хресь и амба. Оля Борисова сняла с плиты кашу. подошла к раковине и закрыла воду, лившуюся через горловину чайника. Тётя Фира обернулась поблагодарить и подумала, что снежная буря должно быть натворила в городе дел, а чего доброго даже устроила маленькое наводнение. И Свирская Муиловна подхватила чайник и заторопилась к себе включать телевизор. Черно-белый вечер. Был едва ли не единственным, помимо чайника, реликтом было ничтоти сохранившемся в комнате. Музейная древность ещё работала с грехом пополам, и у тёти Фиры душа не поворачивалась заменить свидетели своей молодости на современный цветной, хотя Снегирёв предлагал. Она поспешно включила ископаемый агрегат, как всегда позабыв, что будильник убежал минут на 10 вперёд. Телевизор прогревался медленно, чем-то щёлкая и по стариковски creхтя, но наконец ожил. И вместо утренней информационной программы на экране замелькали суетливые клипы рекламного блока. Глазам тёти Сиры предстали забугорные обитатели: паршивые, мучимые перхотью мужчины, морщинистые в 20 лет, вечно потные женщины с волосатыми ногами и несвежим запахом изо рта, вдобавок не вылезающие из пресловутых критических дней. И наконец, упитанные немецкие дети, жестикулирующие баночками с йогуртом, точно боевики тридцатых годов кружками в баварской пивной. Тётя Фира оскорблённо вывернула звук и занялась приготовлением кофе. Когда реклама вклинивается в фильм, и вместо задуманного режиссёром катарсиса начинается пошлое восхваление жвачки без сахара, мельтешение дебильно слащавых рож кажется нескончаемым. Однако стоит потерять бдительность и отвлечься, и ни почём не ухватишь начало долгожданной программы, обязательно что-нибудь допропустишь. Тётя Фира давно уяснила это для себя, но тем не менее каждый раз попадалась. Когда она закрыла холодильник и вновь обратила взгляд на экран, там уже вовсю шёл утренний выпуск Inform TV. Однако к её разочарованию показывали неповаленные деревья и разбитые ими витрины дорогих магазинов, а просторный гараж какого-то автохозяйства. Ну и что? довольно громко спросила тётя Фира, но тут же понизила голос, вспомнив про спящего за тоненькой стенкой жильца. Без вас не ясно, что автобусов на линии нет. Она успела решить, что речь шла либо о низкой зарплате водителей, либо о том, что первый снег в году, как всегда, явился полной неожиданностью и начисто парализовал городской транспорт. Однако тут в мутных глубинах экрана возникло что-то вроде человеческих силуэтов, нарисованных мелом на полу гаража. Внутри каждого контура темнели густые потёки, неуловимо отличавшиеся от пятен мазута и масла, из пещривших цемент